Полковник это увидел и без колебаний прострелил себе голову. Он предпочел бы распороть живот на манер самураев, но времени не хватило. Из пистолета ясное дел быстрее. Жена полковника последовала за мужем, повесившись на кухне. Вот это да! Потом оказалось, что это был обыкновенный солдат, который поехал к своей подружке и заблудился. Остановился дорогу спросить. Сам знаешь, как там у вас легко запутаться. Да, угадать непросто. Когда пришло время умирать, это точно. Дом какое-то время стоял пустой, но вскоре его купила одна киноактриса. Ты ее, наверное, не знаешь, она играла довольно давно и не была особо знаменитой. Сколько же она там прожила? Лет десять. Она была не замужем и жила лишь с прислугой. Спустя некоторое время у нее развилась какая-то болезнь глаз. Даже вблизи она видела все, как в тумане. Но нельзя же актрисе все время играть в очках. Контактные линзы тогда только-только появились, были не очень хорошими, и ими мало кто пользовался. Поэтому ей приходилось всегда тщательно изучать съемочную площадку, чтобы запомнить, Сколько шагов надо сделать здесь и там, сколько пройти от стены до двери. В общем, она справлялась, ведь это были старые фильмы Сётику, простенькие семейные драмы. И вот как-то раз она, как обычно, осмотрела место съёмок, убедилась, что всё в порядке, и вернулась к себе в гримёрную. А в это время молодой оператор, который был не в курсе дела, слегка передвинул декорации. Ой-ой-ой. Короче, она оступилась, упала и после этого не смогла больше ходить. Потом, наверное, из-за этого случая стала еще быстрее терять зрение и почти ослепла. Так жалко ее, ведь была еще и молода и красива. Ни о каких съемках, конечно, больше не могло быть и речи, ей оставалось только сидеть дома. А тут еще служанка, которой она полностью доверяла, убежала с каким-то парнем, прихватив ее деньги. Выгребла все подчистую, банковские сбережения, акции, все. Ужасная история. И что, ты думаешь, она сделала? Судя по всему, все кончилось плохо. Еще бы, сказал дядя. Она налила в ванну воды... Сунула в нее голову и захлебнулась. «Сам понимаешь, какую волю надо иметь, чтобы так умереть. Мрачная история. Уж куда мрачнее. Вскоре после этого дом купил Мияваки. Место ведь очень хорошее, окрестности замечательные, много солнца, участок большой. Он всем нравился, кто бы его ни смотрел». Но Мееваки тоже слыхал мрачные истории о прежних обитателях. Он снес его вместе с фундаментом и поставил на том месте новый. Приходили даже синтаистские священники изгонять злых духов. Но похоже всю бестолку. Кто бы там ни жил, ничего путного не получается. Бывают на земле такие места. Так что мне и за даром этого дома не надо. Вернувшись с покупками из супермаркета, я подготовил все к ужину. Сложил белье для стирки, убрал его в корзину, приготовил кофе. День выдался тихий, телефон молчал. Я растянулся на диване и читал какую-то книжку. Никто мне не мешал. Время от времени в саду раздавался крик заводной птицы. Больше ничто не нарушало тишину. В четыре часа позвонили в дверь. Почтальон со словами «Вам заказное письмо» вручил мне толстый конверт. Я расписался в получении. На конверте из великолепной рисовой бумаги черными иероглифами, причем кистью, были выведены мои фамилии и адрес. На оборотной стороне значился отправитель. Токутара Мамия, префектура Хиросима, ну и так далее. Не имя ни адрес, мне абсолютно ничего не говорили. Судя по тому, как он владел кистью, господин Мамия был человеком в возрасте. Присев на диван, я вскрыл конверт ножницами. Само письмо тоже было написано кистью на старой рисовой бумаге, великолепным легким почерком образованного и воспитанного человека. Мне явно не доставало этих достоинств поэтому я с трудом разобрал содержимое послания. Его стиль соответствовал почерку, был старомодным и почтительным. Через некоторое время мне все-таки удалось расшифровать написанное. Автор письма извещал меня о том, что две недели назад в своем доме в Мегура от сердечного приступа скончался провицатель Хонда-Сан, с которым мы с Кумик когда-то были знакомы. Он жил один и, по словам врачей, умер быстро и не особенно мучился. Хоть в этом несчастному повезло. Утром его обнаружила прислуга, которая пришла прибрать в доме. Хонда-сан сидел, уткнувшись лицом в низенький столик, под которым был устроен катацум. Так Утара Мамия служил лейтенантом в Маньчжурии, и случайно ему довелось делить тяготы войны с унтер-офицером Аиси Хондой. От имени родственников покойного в исполнении его последней воли он взял на себя раздачу прощальных подарков. Хонда-сан оставил инструкции, расписанные до мельчайших деталей. Судя по его подробному и обстоятельному завещанию, он предчувствовал скорую кончину. В завещании сказано, что он счел бы за счастье, если бы вы, господин Акада, приняли одну вещь в память о нем — — писал Мамия. — Могу представить, как вы заняты, господин Акада. Но согласившись в соответствии с волей покойного принять скромный подарок, что будет напоминать вам о нем, вы доставите огромную радость мне, его товарищу по оружию, которому осталось жить совсем немного. В конце письма стоял адрес, по которому его автор остановился в Токио, район... Бункё, Хонга, второй квартал. Он жил еще у какого-то мамия, видимо, родственника. Я сел писать ответ за столом в кухне, решив изложить его на открытки, коротко и по существу. Однако стоило взять ручку, как оказалось, что нужные слова выходят из-под пера с большим трудом. Я имел счастье быть знакомым с господином Хондой и многим ему обязан — Когда я получил от вас известие о том, что его больше нет, на меня нахлынули воспоминания. У нас была очень большая разница в возрасте, и знакомство наше продолжалось всего один год. Но было в этом человеке что-то глубоко трогавшее сердца людей. Откровенно говоря, я никак не ожидал, что господин Хонда вспомнит обо мне и оставит для меня прощальный подарок. Не уверен, что я достоин этой чести, но если такова его воля, я, конечно же, с почтением приму этот дар. Буду рад, если вы свяжетесь со мной в любое удобное для вас время. Написав это, я опустил открытку в ближайший почтовый ящик и произнес вслух. — Смерть — единственный путь для тебя плыть свободно. — На Манхан.